Глава 20. Полиграф подошёл к нам со Смирновым и, подозвав егоду, открыл ноутбук, выуженный ими из-под кипы бумаг. Немного постучав по клавиатуре, он продемонстрировал нам видео, снятое на месте уничтожения одной из групп, отправленных на наши поиски. Участок леса, который они прочёсывали, был завален трупами, остатками техники и оружия. Звука не было, но и без него было всё понятно. Бой разразился нешуточный, и нападавшие оказались намного сильнее, просто сметя отряд поисковиков. Видимо, Лихницкому не посчастливилось наткнуться на одну из ожидающих нас засад. И судя по увиденному, эта засада оказалась самой серьёзной. Всё же Ведун был не до конца уверен в своих видениях и расставил засады на многих направлениях с запасом. Из-за глушилки они не могли связаться между собой и сообщить о наших перемещениях. Здесь Кукловод совершил серьёзную ошибку. Предупредите остальных, чтобы они были предельно осторожными и старались не лезть глубоко в лес. Вполне возможно нарваться на ещё одну засаду, сказал я. Местность пускаешь шерсть от вертолётов. Главное найти глушащую сигналы аппаратуру. Часть уже была найдена, именно благодаря этому мы смогли получить видео, доложил полиграф. Где их ницский нарвался на засаду? задал вопрос воевода. Недалеко от посёлка Пировское. Именно туда мы собирались двигаться изначально, пока Даша не повела нас другой дорогой. О чём я и сказал присутствующим. Можно считать, что первое заседание моего штаба уже началось. Бросьте все имеющиеся вертолёты в том направлении, оснастите их всей необходимой техникой. Их задачей будет обнаружение засад, если таковые ещё имеются, поиском глушащей аппаратуры. Поиск займутся наземные отряды. Дальше я отдал ещё несколько распоряжений, и вроде никто не собирался со мной спорить. Хотя Прохор Иванович порой и морщился, но Соворову каким-то образом удавалось удерживать старика от высказываний. Разобравшись с этой проблемой, Параграф Смирнов начал докладывать об уже проделанной работе и полученных результатах. Изначально наш самолёт летел медленнее остальных. Это требовалось для правильной работы находящейся на борту аппаратуры. Поэтому остальные опережали нас на приличное расстояние, и когда связь с нами была утеряна, они уже практически добрались до места. В это время Смирнов уже начал разворачивать поисковые команды и проводить все необходимые для нашего поиска мероприятия. Наш сигнал пропал на территории Тунгусского заповедника, и поэтому радиус поиска был очень большим. Чтобы проверить всё имеющимися в наличии силами, потребовалась бы не меньше недели. Выбора у Смирнова не было, и он отдал приказ начинать, постепенно подтягивая к нашим поискам и гражданские структуры. На дороге выехали патрули дорожной полиции и другие экстренные службы, которых Смирнов направил на наши поиски. Это повезло, что на засаду нарвались только люди Лехницкого. Да и мы изрядно сократили ряды наших противников. Жертв могло быть гораздо больше. Хотя в любом случае сейчас в лесах находится минимум одна группа противников, которая смогла уничтожить отряд поисковиков, состоящих из опытных бойцов. После того, как были отправлены первые поисковые отряды, в спешном порядке начали формироваться новые, состоящие из военных добровольцев. Естественно, никто не давал огласки пропажу самолёта, в который находилась императрица и великая княжна. Хотя от Шуйских поступило уже множество запросов, в основном все они были направлены напрямую к императору, который в свою очередь ничего им не говорил. ссылаясь на какие-то неполадки в оборудовании и вынужденной посадки на одном из военных аэродромов на пути в Красноярск. Всё же Шуйские были главными подозреваемыми, и давать им информацию о происходящем никто не собирался. Но им каким-то образом удалось узнать о нашем исчезновении, и свой последний звонок они совершили уже про Хоро Ивановичу. Мне обещали оторвать яйца и ещё множество разных физических мучений. Если мои люди не найдут Юлию Сергеевну и Анастасию Николаевну в целости и сохранности. И, честно говоря, мне немного легче стало дышать, когда вас нашли. Василий Петрович Шуйский не бросает слова на ветер. Он бы обязательно исполнил свою угрозу. Этот и слишком рано расслабился, дед, рассмеялся воевода. Императрица знатно поломала во время падения самолёта. А великая книжная сейчас крушит твой бункер, и ещё неизвестно, нанесёт она себе какие-нибудь травмы или нет. Пока твои яйца и остальные так дорогие тебе части тела всё ещё находятся в опасности. Прохоры Иванович смачно выругался и достал из ящика стола бутылку водки. Вам не предлагаю лишь зря переводить отличный продукт, сказал он и приложился к бутылке. Сделав с десяток глотков, Смирнов довольно крякнул и закусил маленьким кусочком шоколадки. «Придется просить Авицену помочь нам. Не может главный аналитик работать в таком состоянии», — заявил полиграф, достав телефон. «Я в норме и смогу еще вас, сосунков, поучить, как нужно работать». Теперь, когда все найдены, мы можем не бояться зацепить их и пройтись по тем местам авиации, чтобы не тратить время на поиски, которые могут стоить нам потери человеческих ресурсов. А идея Смирнова мне понравилась. Пройтись по местам, где на нас устроили засаду авиацией и всех делов. В любом случае это сократит возможные потери, ведь по большому счету это я потерял отряд Кехницкого. Как-то не очень у меня заладилось с началом моего первого задания. Долбаный ведун и долбаный кукловод. Дальше состоялся разговор в расширенном составе. По видеосвязи к нам присоединились отец, император и Мазуров. Столицу уже начали грести частой гребёнкой, особенно проверяя всех, кто был рядом с аэродромом перед нашим вылетом. Всех, кто попал хоть в одну из камер за последние сутки. а это оказалось больше 10 тысяч человек. Существовала огромная вероятность, что наш кукловод найдется среди этих людей. В Красноярске и его окрестностях с этим все было намного сложнее. Непонятно, кого вообще стоит искать, пока не имелось никаких зацепок. А информация по поводу людей, что стали жертвами кукловода и погибли от наших рук, поступит только к нам завтра. Необходимо опознать больше сотни тел. Но это позволит нам лишь узнать, кого удалось взять кукловоду под свой контроль. К информации о его личности это не продвинет нас ни на сантиметр. Теперь ещё оставалось решить проблему с Настей и её транспортировкой к Шуйским. Танки её что ли засунуть, начал размышлять вслух Прохор Иванович. Хотя она мой танк изнутри весь распотрошит. Ну а где мне ещё взять бронированную машину, которую не сможет сломать физик, поднявшийся на высшую ступень? А не проще будет дождаться момента, когда Насте снова можно будет вводить успокоительное и переправить её в спокойной обстановке. И не нужно будет ничего выдумывать, сказал я. Смирнов лишь покачал головой. Думаю, Шуйские будут на базе уже через несколько часов. И они, естественно, потребуют передать им Великую Княжну, ведь она изначально направлялась именно к своим родственникам по материнской линии. В таком случае я вообще не вижу здесь никаких проблем. К этому времени Настя уже должна успокоиться. И если Шуйским так горит за братью, так пускай они сами и отвечают за ее транспортировку и за безопасность окружающих. В итоге решили, что разберемся на месте. только после того, как приедут мои потенциальные родственники. Всё будет зависеть от состава, в котором они решат приехать на базу. Сейчас с Настей смогут справиться лишь сильнейшие физики, и то придётся попотеть. Если одна Юлия Сергеевна не могла ей ничего противопоставить, дочь была сильнее её. Тогда, чтобы гарантированно справиться с сорвущейся из Насти мощью, потребуется минимум три одаренных уровням и силой не ниже императрицы. Только в этом случае можно было гарантировать успешную переправку Насти в поместье Шуйских. Соответственно, вместе с ними поеду я и Даша, а вот остальным, скорее всего, придется остаться на базе. Скорее всего, читера у меня с собой взять получится. Всё же это мой дружинник, можно сказать, что личный телохранитель. Да и Саворову они не откажут. А вот бойцам ярости со стопроцентной вероятностью. Хотя, если император прав и Шуйские замешаны во всём этом, они постараются быть более покладистыми и гибкими. В общем, посмотрим, как они будут себя вести при появлении на базе. Теперь нам оставалось лишь одно наблюдать за ходом проведения операции. Вернее, за ходом её завершения и возвращения всех отрядов обратно на базу. Отправлять их обратно можно будет только после работы авиации. Зверёё в этой местности уже было напугано и разбежалось там много раньше, поэтому с этой стороны никаких проблем не должно возникнуть. Распорядившись найти меня, как приедут шуйские, я направился на поиски Даши. Теперь необходимо было поговорить с ней. Сила, пробудившаяся в ней во время нашего спасения, определенно была предвидением. А только одного этого достаточно для того, чтобы схватить Дашу в охапку и увезти отсюда как можно дальше. Спрятать ее в каком-нибудь глубочайшем бункере, расставить кругом множество охраны и не подпускать никого даже на пушечный выстрел. Из разряда дочери императора она сразу же перешла в разряд важнейшей фигуры на шахматной доске. Сперва я поговорю с ней, а уж потом срочно свяжусь с императором и расскажу о проснувшихся у даши способностях. Хотя вполне возможно, что это сделают до меня, если уже не сделали. Думою час не сыграет большой роли. Говорить об этом в присутствии Смирнова я не стал. Всё же ещё пока не доверяя ему. Исходя из того, что во время нашей связи ни император, ни отец не обмолвились и словом по этому поводу. Они ещё ничего не знают. Ну или так же, как и я, не доверяют одному из присутствующих при нашем разговоре. Долго искать Дашу не пришлось. Возле одного из зданий, которое оказалось общежитием для офицеров, я увидел дежуривших бойцов Ярости под руководством Бурана, который сейчас увлечённо что-то строчил на телефоне, спрятавшись за спины своих бойцов. Я тут же направился к ним. Великая кнезна здесь Спросил я у расслабленных настоящих бойцов, смотрящих на всех окружающих словно на дерьмо. Помимо Бурана, здесь находились ещё четыре бойца, которых я видел впервые. Но одного взгляда на них мне вполне хватило, чтобы понять, что с нами летели самые адекватные из отряда императорских карателей. А тебе-то какое дело, малыш? Сплюнув мне под ноги, произнес парень с татуировкой черепа, которая занимала половину его лица. Немного приглядевшись, я заметил, что под этой татуировкой прячется отвратительный шрам, скорее всего, полученный от огня. Рука с этой стороны также была повреждена. И если лицо боец пытался прятать, то руку наоборот выставлял на показ, положив ее поверх винтовки, направленной на меня. «Череп! Да чё ты с ним вообще разговариваешь? Дал бы пинка под зад и всех делов!» «Твоевода нам чётко сказал, что порвёт очко, если мы подпустим к девчонке хоть кого-нибудь без его разрешения!» «Если ты испугался сопляка, то давай я это сделаю!» Включился в разговор ещё один боец, лицо которого мне показалось знакомым. Ярко-рыжие волосы и огромные тоннели в ушах отложились в моей памяти. И видел я его ещё до начала всех приключений, настигших меня после нападения Юсупова с товарищами. Он вроде устроил стрельбу в одном из торговых центров, то ли Воронежа, то ли Волгограда, и перебил много людей. Но я был уверен, что его казнили на месте, причём сделали это находившиеся в том торговом центре отпрыски местных знатных родов. Череп промолчал, А этот отморозок двинулся в мою сторону, собираясь воплотить свои слова в жизнь. Буран даже не оторвался от своего занятия, чтобы хотя бы взглянуть, что происходит. Ну раз у них тут так весело, то почему бы и мне не повеселиться. Я просто стоял и ждал, когда ко мне подойдёт рыжий, чтобы начать воспитательный процесс этих ублюдков. Судя по тому, что Череп остался стоять на месте, Он узнал меня, но показывать слабости и идти на попятную явно не собирался. "Вы посмотрите, какой бесстрашный сопляк", рассмеялся рыжий, когда подошёл ко мне вплотную. В его глазах промелькнули искры, которые и должны были меня напугать. Вот только в следующую секунду он уже отшатнулся от меня, вызвав смех у остальных бойцов ярости. А я всего-то позволил своим глазам налиться кровью. Лицо рыжего исказилось от злости, а после того, как я начал улыбаться, он и вовсе не выдержал и бросился на меня с кулаками, охваченными молниями. Стандартная техника электриков для ближнего боя, отлично показывающая себя против простых людей и слабых одарённых. Всего пара ударов по мне ему хватило, чтобы начать пятиться в сторону своих товарищей с дикими воплями ужаса. А я всего-то накинул на себя броню демона и вырастил несколько кровавых шипов, которые пробили кулаки у тырка, связав его со мной кровавыми нитями. И это новое элитное подразделение, да их же перебьют в первом же бою, если они не научатся думать головой прежде чем лезть в драку. Нужно будет поговорить с своей водой по поводу тех, кого он заберёт свой отряд. Замри и заткнись, рёшь как баба. Остальных это тоже касается. проракотал я, наблюдая за реакцией бойцов ярости. Хотя после подобного у меня язык не поворачивался назвать их бойцами. А реакция была просто потрясающая. Единственным, кто даже не обратил на меня внимания, был Буран, по-прежнему продолжавший ковыряться в телефоне. У него что, уже выработался иммунитет после нашей непродолжительной прогулки по лесу? Да быть такого не может. Даже не все наши дружинники привыкли к этому, хотя они видят нас в боевом обличии чаще, чем кто-либо. Ну хрен с ним с бураном, потом разберусь. Зато остальные его подчинённые по полной ощутили всю гаму чувств, что дарила моя броня. Один из бойцов даже обмочился от страха. "Я смотрю вы совсем страх потеряли и считаете тут себя королями?" И как только воевода не прикончил вас лично, У меня уже через минуту общения с вами руки начали чесаться. "Буран!" заорял я, обращаясь к заместителю воеводы, но тот снова не отреагировал. "Да какого хрена здесь творится?" Мне кажется, что после моего крика на нас обратила внимание вся часть, по крайней мере, те, кто находился на улице. Но это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Пора познакомить Бурана с любимым методом воспитания читера. Сразу десяток кровавых игл отправились в его сторону, но ничего не произошло. Иглы прошли сквозь образ Бурана и воткнулись в стену за его спиной. А в том, что это был просто образ, я не сомневался. После того, как его коснулись иглы, он поплыл и начал растворяться в воздухе. Какого хера? спросил я. Но ответа не последовало. Да и какого ответа я ждал от перепуганных до смерти людей. Тем более сам приказал им заткнуться. «Череп! Отвечай! Где буран и что это за хрень?» Указал я рукой на уже практически исчезнувший силуэт бурана. Татуированный с трудом открыл рот и начал торопливо говорить, порой проглатывая по половине слова. «Про окончание я вообще молчу». Было понятно, что подобным образом нужную информацию я не получу. Но ладно, вроде они всё осознали, тем более сил я потратил прилично. Отпустив броню, я повторил свой вопрос. Оцепенение с бойцов моментально спало, а рыжий и вовсе пустил слезу, плюхнувшись задницей на асфальт. Он был единственный, у кого в глазах по-прежнему стоял ужас. Соединяющие нас кровавые нити никуда не делись. Это способность режиссёра, всё ещё немного трясущимся голосом произнёс череп. Буран просил прикрыть его, а сам завалился спать, сказав, что дико вымотался за время, проведённое в лесу. Режиссёром оказался невысокий боец в тёмных очках и чёрной кепке. Именно он обмочился, но нужно отдать должное, не бросил свою технику. Иллюзии были очень редким даром, и получались они у режиссёра очень реалистичными. Теперь перед тем, как начать разговор с Дашей, я сперва пообщаюсь с Бураном, которому меня вызвалса в добровольно-принудительном порядке проводить реський. А именно такой позывной оказался у Рыжева. Но это точно не отряд особого назначения, а какая-то банда.